Зима. Почти каждый день я совершаю традиционный и традиционно бесплодный обход города. Что хочу найти, я и сам не понимаю, но хожу и хожу, и уже в сумерках, продрогший, злой, возвращаюсь к себе. Наш дом называют «серой кривой пятиэтажкой». Есть ещё голубая кривая. Её панели покрыты голубоватой облицовочной крошкой. Нашу строили на несколько месяцев позже, и, видимо, на неё крошки не хватило. Стены светло-серые. Наш дом сдали весной 94-го. С тех пор 15 лет ничего в городе не строили, кроме разве что частных коттеджей, да и из них мало какие довели. В основном торчат до сих пор эти такие руины заброшки, поросшие травой и кустами, место для пацанских игр. Дом стоит удобно, по соседству супермаркет, через дорогу парк. До моря 2 квартала, минут 10 неторопливым шагом. Квартира на четвёртом этаже, двухкомнатная, комнаты отдельные, непроходные. Правда, родителям пожить здесь довелось недолго. Отец, которому и давали квартиру, он 20 лет проработал на предельной фабрике, умер через год после переезда. А мать через полтора. Рак обоих сожрал. От него многие в городе умирают, но об этом не принято распространяться. Мы считаемся курортной зоной. Летом здесь битком отдыхающих, а начнёт прорак трызвонить, наверняка перестанут ездить, и тогда нам всем быстрый и реальный каюк. Родители умерли, и я остался единственным владельцем этих квадратных метров. Есть ещё бабушкины хибары на горе. Это далеко от моря, но гора считается самым старым районом города. Там была одно из двух поселений, которые потом разрослись. Хибара ветхая и страшная. С мая по октябрь я в ней обитаю. Газ проведён, главное, на улице колонка с водой. В этой хибаре мы с родителями жили до переезда в серую кривую пятиэтажку. Получив ордер, звали и бабушку, задавит тебя здесь потолком. Но она отказалась. Пускай лучше задавит, чем море смоет. Я долго не верил, что она всерьёз боится моря. Да и не она одна, а большинство старух и стариков на горе. Посмеивался над полулегендой, согласно которой с 1000 лет назад случился страшный шторм, а может и цунами какой-нибудь, и поселение рыбаков смыло вместе со всеми жителями. А люди, жившие выше, виноградары и пастухи, уцелели. Но гибель соседей произвела на них такое сильное впечатление, что и через сотни поколений море продолжало казаться людям с горы опасным и враждебным. Бабушка в центре города, то есть в низине, почти не бывала. Моя мама, её дочь, тоже никогда не рвалась туда. если отец, уроженец Дальней Степной области, тащил нас на пляж, выискивал разные причины, чтобы не пойти. Да, эта боязнь моря до недавних пор была мне дика и смешна, но почему-то теперь я все чаще думаю о том, что это тупое накатывание волн и редкие, почти игрушечные штормы должны в конце концов смениться серьезным, взбунтоваться. встать на дебы. Наверное, множество людей ожидают и ожидали нечто подобное, но я ожидаю с чем-то вроде радости, как какого-то избавления. От чего? Я и сам не могу себе объяснить. Всё вроде нормально. Свобода, куча времени. Денег в сезон заработать можно столько, что хватит на жизнь в оставшиеся 5 месяцев холодов. Только вот... Только вот пустота и тоска. Такая тоска, что хочется, чтобы случилось что-нибудь. Пусть страшное, гибельное, но способное разбить пустоту и тоску. Сейчас зима, февраль. И можно спать хоть круглые сутки. Но я просыпаюсь часов в пять вверх. Долго пытаюсь забыться снова, устраиваюсь удобнее. Нет, подушка становится твёрдой, одеяло давит и душит. Во рту гниловатая сухость. Глаза чешутся. Потом в том углу голову начинают лезть мысли, как провести этот день, чтобы не получилось один в один, как прошлый и позапрошлый, и недельной давности, месячный. Февраль, как январь, как декабрь, ноябрь на несколько минут фантазирования чего-нибудь необычного увлекает и одновременно усыпляет. Но тут приходят воспоминания о родителях. Я начинаю представлять, что чувствовала бабка, пережившая свою дочь на 3 года, как она мучилась в одиночестве. Я тогда навещал её редко. Я пытаюсь представить себя через десять лет, через двадцать. В основном колют и царапают мысли, не оформленные во что-то конкретное. Просто заливает мозг неприятным, гадким, разъедающим. Кислотой тоски. Именно тоски. Самое правильное слово — тоска. хотя и заболтанная, обесцененная. Но бывает, услышишь от кого-нибудь вздох, тоска, и ледяной судорогой сводит грудь и тянет зареветь, как в детстве, когда тебя несправедливо обидели. Взяли и просто так, ни с того ни с сего для забавы, или с тоски ущипнули, обозвали, ткнули. Когда лежать уже не в мочи, я сажусь на кровати, включаю телевизор, больше не для того, чтобы смотреть, а из-за мягкого света, который он излучает, и нахожу сигареты, курю, таращусь в экран, прочесываю дистанционкой программы повторы вышедших из моды сериалов, черно-белые советские фильмы, к лебе мало популярных певцов смотреть нечего да и вообще как-то нечего смотреть в какое бы время ни включал телевизор какую бы программу всегда тянет переключить на другое или вообще щёлкнуть красной кнопкой но щёлкну и что останется неживая полутьма тишина рождающая мысль, от которой становится жутко. Пусть лучше это. Давлю в пепельнице докуренную до фильтр сигарету, поднимаюсь. На улице холодно, значит, на улице без ветра. При ветре как бы не грели батареи в квартире зябко. Правда, рамы я не заклеиваю, лень возиться. и без толку от этих ветров только стеклопакеты спасают. Тащусь в туалет. Позевывая, покашливая, от горькой слизи в горле мочусь, спускаю в воду. Белый маленький счетчик над бочком закрутил свою крыльчатку. Красный валик справа стал менять цифры, отсчитывая потраченные литры. Черт, опять забыл плеснуть унитаз воды из ведра. Вот же оно рядом... И пластмассовый ковшик плавает. И за всех сил стараюсь экономить и постоянно срываюсь. Но так как-то уютно, приятно становится, когда слышишь, как наполняется бачок, что-то там шипит и посвистывает. Зажигаю на кухне колонку, потом клету, ставлю чайник. Электрочайники у нас не прижились, слишком много жрут электричество. а газ пока относительно дешевый. Да и вредны, говорят эти электрочайники, пластмасса, пользуются ими в основном на работе. Мысли, хоть и такие мелкие и ничтожные, как сейчас, разгоняют бесполезную, не перерастающую в сон дремоту. Я двигаюсь быстрее, словно у меня впереди масса важных и срочных дел. Пару раз обжегшись, отрегулировать воду невозможно, умываюсь — Надеваю треники, стеганую рубаху, делаю чашку кофе, пью перед телевизором. Мировые новости сегодня пресные, никаких катастроф. Фильмов интересных нет, кто их будет смотреть в половине шестого утра. По МТВ какое-то реалити-шоу, вроде «Дома-2», тоже молодняк делает вид, что пытается полюбить друг друга. Но... То обнимаются, то матерятся и бесятся. Смотреть скучно. Сейчас я кажусь себе в свои тридцать шесть все знающим, все испытавшим стариком. Хотя что я знаю, что испытал? Несколько секунд поисков в своем прошлом хватает, чтобы меня скрутил новый приступ тоски. Вид ничего, совершенно ничего особенного. Ничего, за что бы зацепиться, посмаковать приятное или ужаснуться, когда я был на волосок от гибели. Ровная жизнь. И даже смерть родителей мне иногда представляется не бедой, а благом. Сейчас бы давились здесь в этой двухкомнатке. Отец бы с матерью раз в неделю ругались из-за какой-нибудь мелочи, а точнее из-за утомления друг другом, собой, собственным бездельем, и я бы наверняка ввязывался в их грызню. Полно таких семейк. Но родители умерли, почти не мучаясь. Рак обоих сожрал за несколько месяцев. И оставили меня одного. Отец. Одного в этой квартире кормилица. Я сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, ни от кого не завишу, ни под кого не подстраиваюсь. Только вот, только невыносимо. Слабенькая бодрость, возникшая во время умывания, приготовления кофе, улетучивается и, и я бессильно разваливаюсь в кресле, как переваренная рулька. Нет, не надо. Вскакиваю, встряхиваюсь, хватаю сигарету, зажигалку, с пепельницей в руке хожу по комнатам, заворачиваю на кухню, оглядываюсь, будто ищу что-то важное. Сам не знаю, что, но важное, способное помочь и спасти. И спасти. остановился перед книжными полками я по нескольку раз утром и вечером перед ними останавливаюсь внимательно смотрю на корешки на самом деле всё читано перечитано джек лондон купер пикль лермонтов скот трёхтомник александра грина романтика необыкновенные приключения страсти и путешествия избывшиеся надежды. Это воспоминание о том, как жадно я поглощал всё это, становится ещё хуже, и я отбегаю обратно к телевизору. Покупать другие книги или брать в библиотеке не хочется. Точнее, стршновато. Неизвестно, что там найдёшь под обложкой. Да и что нужно искать в моём положении? в моём непонятном положении иногда я прошу дать что-нибудь почитать Наташу но не потому что жажду именно читать а чтобы поддерживать отношения с ней брате отдавать книги хороший повод встречаться разговаривать рассчитывают на нечто большее хотя с этого большего у нас отношения и отношения начались Секс в первый же вечер знакомства, а потом пошли по нисходящей. Или наоборот, теперь они настоящие, а тот секс был приступом животности и отчаяния. Не знаю. Не знаю, не хочу анализировать, просто раза два-три в неделю прихожу в музей, где Наташа работает, и отдаю ей очередную книгу. Беру другую. Она пичкает меня серебряным веком. В основном, конечно, стихами. Позы вчера, например, дала толстенкий том Марины Цветаевой. Я полистал, наткнулся на строки, уголок страницы с ними был загнут. Захлёбываясь от тоски, иду одна без всякой мысли. И опустились и повисли две тоненьких моих руки, и захлопнул Дальше читать желания не возникает. Разпалять в себе эту мерзкую тоску, тем более при помощи стихов, последнее дело. Она ведь там повсюду. Тоска в серебряном веке. Везде про умиранье, распад, тревогу какую-то неосознанную. Мы с Наташей несколько раз спорили, ей наоборот такие стихи уверенность в будущем почему-то дают. Следующий спор может закончиться ссорой. «Ссориться не хочу. Боюсь. И так не с кем общаться. А до лета еще далеко. Занимая голову подобными размышлениями, мучаясь и слегка как-то играя с этой мукой, я убиваю часа полтора. За окном светает. Становится немного легче. Иду на кухню, чтобы приготовить завтрак». точнее найти, что там есть пожевать в холодильнике. В кастрюле остатки сваренного дня 2 назад риса, кусок варёной колбасы, кефир. Ставлю на плиту сковородку, наливаю немного масла, поджариваю колбасу, разогреваю рис. Посимпатичнее выкладываю на тарелку, в рис делаю углубление, лью туда кетчуп. Отрезаю кусок хлеба. Возвращаюсь в комнату. По телевизору как раз региональные новости. Проблемы с отоплением, сложности на дорогах, гололёд. А вот и наш город. Какая-то пожилая рыхлая женщина плачет. Ей вручили бумагу, что нужно в течение 10 дней освободить комнату в рабочем общежитии. Комната аварийная. И куда я, куда я? задыхаясь, спрашивает она, потрясая листом. Потом журналистка берёт интервью у пресс-секретаря администрации. Никто на улице не останется, заверяет он. Наверное, не останется. Но я начинаю представлять, что вот такая же бумажка приходит мне. Да я с ума сойду, соображая, как упаковать вещи, что вообще делать. Хотя «Я знаю ту общагу недалеко от нефтебазы. Кирпичная пятиэтажка, похожая на руины. Может, у этой женщины появился шанс изменить жизнь? Получить хоть однушку, но в нормальном доме...» «Да нет, какой шанс?» Переселят в другую нору, потом лет через пять снова велят собирать в баул трусы и кастрюли и куда-то идти. «И так до конца». Мне хочется, чтобы на ее месте сейчас была девочка лет двадцати пяти. Плачет и спрашивает в камеру, и куда я, куда? Не очень симпатичная, простоватая, глуповатая, но это даже хорошо. И я мчусь к ней и предлагаю, переезжай ко мне. Конечно, никаких прописок, пусть живет на правах домработницы. Отведу ей комнату, буду раза три в неделю с ней спать, изредка выводить в кино или в кафе. Хе-хе. смехаюсь этим фантазиям. Отношу пустую тарелку на кухню. Мою. Когда открываю горячую воду, колонка начинает выть, как немецкий самолёт в фильмах про войну. Закончив, выключаю газ, поворачиваю вентиль на трубе. Смотрю в окно. Пасмурно, пусто. Деревья неподвижны. Да, ветра нет. Это редкость. Прогулка сегодня должна получиться приятной. Прогулка. Скорее панический поиск непонятно чего. Неизвестно чего. Шляюсь по знакомым с детства и изученным улицам и ищу, ищу. Вот сейчас возьмёт и блеснёт это нечто. озарит, согреет, спасет, как в книгах. В каждой из нескольких десятков прочитанных мной за жизнь книг что-то случается, хорошее. Конечно, герой преодолевает массу преград, проходит кучу испытаний, но в итоге обретает счастье. Я тоже готов преодолевать преграды. Согласен даже погибнуть. Но где эти испытания? Я тоже готов преодолевать преграды. идеи враги, с которыми нужно сражаться. У меня вереница бесцветных дней, вроде бы вполне благополучных, но они складываются в пустой год, и этот год уходит в небытие, растворяется, будто и не было. Ни какого-нибудь 10 февраля, ни 23 января, ни 17 января, ни даже 4 декабря дня моего рождения. Лет им ещё более менее. При этом тепло, многолюдно, суетливо и празднично в нашем городе. И ощущение, что найдёшь нечто спасительное, тельнее. Хотя ближе к холодам становится ясно. Это обман. Глазение на девушек в купальниках, танцы и катание на аттракционах. Два-три-четыре совокупления с подвыпившими лохушками, пачечка полученных за съем квартиры, за таскание шезлонгов и разные мелкие подработки денег. Вот и все. И дальше пять месяцев почти полного одиночества, почти полной тишины и беспрерывной тоски. Но в эти холодные месяцы я начинаю искать еще активнее, Кажется, что меня одинокого на пустынной улице эта спасительная ночь-то заметит скорее, чем в летней суете. Или я его замечу и обрету. Какая разница? Над такой жизнью не мудрено изговариваться впасть в какую-нибудь веру. У нас зимой в городе и людей почти нет. Но кто остаётся по головной верующий? Разнообразные христиане, свидетели Иеговы, мусульмане, караимы, даже сатанист один есть, живет в доме напротив. На закате у него обострения наступают, и он проповедует с балкона. Ни для кого угрозу не представляет, не пристает со своей верой, и его не трогают. Наташа верит в поэзию. Моя одноклассница Ира в принца. Да все во что ты или в кого ты веришь. Медленно, как бы тайком от себя самого, я собираюсь на улицу. Вот сменил треники на джинсы. Побродил, подобрал свитер со спинки дивана. Потаскал по щекам лезвие электробритвы, ещё побродил по комнатам. Выключил телевизор. Ну что? Пора идти, пора искать. Посмириваясь над собой, обзывая шизоидом, романтиком, открываю дверь. Выхожу на площадку, запираю оба замка. Шо-шо, спускаюсь по лестнице. На щитках навесные замки, части счетчиков нет, жильцы переставили их внутрь квартир вскоре после заселения. Он греха подальше. Воровали тогда все подряд. Белье с веревок во дворе, колеса у машины или целиком машины. Провода срезали, оставленные на минуту тазы и ведра возле подъезда. Может, даже не из-за нужды воровали. Просто время было такое, когда не воровать было труднее, чем тащить все, что плохо лежит. Сегодня воруют меньше. И вообще как-то бережнее друг к другу относятся. Словно оставленная на утонувшей подводной лодке команда, знают, что уже не спастись и убивают друг друга бессмысленно. Так вот бродит по кварталам отсеком. Что-то ищут, на что-то надеются. Очередное лето даёт очередную надежду, пусть слабую или ложную. А очередная зима добивает. Ну, сыр право, дозаварены. Уже лет 10 мусор выносим в контейнер, стоящий во дворе. Сделано это в целях экономии. Сгружать в машину содержимое трёх металлических коробов дешевле, чем подгонять её к каждому подъезду. Да и для нищих настоящих бомжей, на сказцы, нет, а нищих немало. Возможность покопаться в отходах, найти что-нибудь для себя нужно. Поначалу многие ленились нести вёдра и пакеты от квартиры до контейнеров, валили мусор или возле бесполезной теперь трубы, или у дверей камер приёмников. Некоторые живущие на верхних этажах выбрасывали его из окон. Но постепенно привыкли. Постепенно ко многому привыкаются. У некоторых знать экономить на всём цель жизни. Это у них типа спорта. Встречаются неплохо одетые, не измождённые голодом люди и хвалятся друг перед другом: "А я в прошлом месяце на 30 кубиков воды меньше потратила. А я свет на жоку на 47 кВт всего учусь". И когда слышу такое, представляется, как на ощупь передвигаются по тёмной квартире и делают глоток воды, когда хочется выпить всю чашку, как не докипячённой водой чай заваривают. пасту на щётке оставляют, чтобы ею же вечером зубы почистить. Сталкивают говляшек палочкой в сухую дыру унитаза. Экономия. Стоило во двор выйти со всех сторон из кустов, из-под жестяных гаражей, из подвальных однушек, ко мне бросаются кошки. С десяток, а может и больше. Но увидели, что в руках нет ни кастрюли, ни пакета с объедками, Тут же потеряли интерес и потрусили в свои укрытия. Две-три недовольно мяукнули, словно я обязан был их угостить. Кошек в нашем городе полно. Думаю, что сейчас их больше, чем людей. Они не то чтобы бездомные, а какие-то общие. Пожилые женщины и дети их подкармливают, играют, гладят, У нас любят кошек. Даже собаки не трогают. Мне часто кажется, что кошки и есть хозяева города, что им одним здесь по-настоящему хорошо. Я не вижу богачей, действительно дорогих автомобилей, у нас нет шикарных отелей, закрытых клубов и тому подобного. Элитных собак я тоже не встречал. А вот кошки разные, немало, видимо, и породистых. Но, главное, они ведут себя, как короли жизни. Даже в ненастные дни находят удобные и уютные пятачки, лежат и поглядывают на торопящихся с презрением и недоумением. Дескать, зачем бегать? Бегай, не бегай, ничего не набегаешь. Город я обхожу то по большому кругу, то по малому. Малая — это, в общем-то, центр, а большой... Сегодня погода позволяет совершить этот большой круг. Сначала на восток, по улице Сиверса, до забора пустующей военной базы. Она, вообще-то, охраняется, но солдат там нет уже лет пятнадцать. Потом по геологической, таманской, на север. Мимо нефтебазы, элеватора, ТЭЦ, ТЭЦ. Руин предельной фабрики, на которой работали мои родители, Таманская улица постепенно поворачивает на запад. Я перехожу на вторую профсоюзную, прохожу мимо школы-интерната, стадиона Кристалл, детского дома. Справа начинаются поросшие деревцами холмы, затем холмы сменяются оврагами и карьерами. Вторая профсоюзная, уперевшись в очередной овраг, кончается, но немного южнее начинается улица Володарского. Какие-то склады, ангары, ржавые ворота, заперты на такие же ржавые навесные замки. Дальше довольно крутой подъём на более-менее ровных участках склонах Ебары, где ты есть поселение виноградарей. Домишки покрыты черепицей тяжёлой и крепкой, надёжной. Из-за этой черепицы хибары напоминают присевших и умерших ящеров. Пришли сюда миллионы лет назад попастись, присеяли, спрятали головы и ноги, оставив на виду шершавые, покрытые панцирем спины. И так вот остались. И в их скелетах поселились люди. И живут. И живут. Я открываю хлипкую из жердей калитку, вхожу в свою хибарку, проверяю, все ли нормально, осторожно поталкиваю держащие центральную потолочную балку подпорки. Иногда топлю собранную вокруг ограды мусором печку, чтобы дать понять хибарке, что о ней заботятся, и разваливаться пока рано. Слушая, как щелкают щепки и сучки, шипит пластик бутылок, Я вспоминаю родителей, бабушку. Представляю деда. Но он серьёзно отремонтировал этот домик в начале 60-х и вскоре умер. Снова ремонтировать бесполезно, надо перестраивать. Хибарке лет 100, а может 200. Если верить бабушке, наша родовая жила здесь всегда. У нас и на старом кладбище есть свой участок. Мана водила меня в детстве, показывала, кто где лежит, перечисляла имена покойников. Мои прадеды и прапрадеды, их племянники, племянницы, братья, свёкрови, золовки. Теперь я редко бываю на кладбище. Тяжело мне то, чтобы видеть могилы мамы и отца. а думать, что я вполне могу оказаться последним на этом фамильном прямоугольнике. Да и наверняка меня здесь не похоронят, напиши я хоть сто завещаний с просьбой. Закопают на новом в степи. Мне стоило больших усилий похоронить маму здесь, рядом с ее мужем, а ей до того пришлось долго хлопотать о захоронении там своего мужа. Ну как он один среди чужих будет лежать? будню плакала, сама уже больная полумёртвая. Там тем более место есть, все санитарные нормы. Пожалуйста. Я и пошли на встречу, потом на встречу пошли мне, я тоже очень просил. К кому пойти на встречу в моём случае? Если умру дома, мне не хватится, пока не запахну Весной перед Пасхой я подновляю надписи на памятниках родных, убираю мусор. Года 3 назад поправил металлическую витую ограду, которую кто-то когда-то обозначил наш участок. Но она снова покоревилась, ржавчина съедает столбики. Необходимо менять хотя бы их, но на это понадобятся деньги, приличный денег. Вообще-то я могу скопить, но если смысл продлевать жизнь этой ограде через 30 или 50 или 70 лет, она всё равно исчезнет. Через 100 лет повалятся памятники, участок заростёт кустами и деревьями. В хибарке почти всё так же, как и при бабушке. Тёмная, тяжёлая мебель, в основном самодельная. Мастерило потомственно одна семья, до начала 80-х, потом на их комоды, столы, буфеты спрос не стал, и семья как-то распалась и вымерла. Обесцветившие от пыли занавески, репродукции картин Шишкина, телевизор Рубин на комоде и сам напоминающий комод. Я бы давно сменил его на современный. Цена сейчас на телеке, да и вообще на аппараты смешные, но показывает хорошо. Хотя нагревается долго и иногда что-то в нём начинает гудеть, и тогда кажется, что вот сейчас рубин вспыхнет, взорвётся. Нет, не взрывается. Гудение смолкает. Просто так брать и тащить на свалку жалко. Пускай живёт пока. Тем более в квартире у меня Samsung. Но лето мы возсмотрят квартиранты, туристы. Без телевизоров, как и без стиральных машинок, утюгов, кондиционеров или вентиляторов в крайнем случае, квартиры котируются слабо. Некоторые отпускники уже и без интернета вселяться не хотят. Да как мне с миром общаться? Нет уж, спасибо. Попроведав домик, спускаюсь по улице Овражной до школы номер 3, в которой учился. Если встречаются люди, здороваюсь. Правда, знакомых почти не бывает. Когда живу здесь летом, то ни с кем не общаюсь. Соседи сменились. Теперь это какие-то то ли переселенцы из сёл, то ли бедные дачники, которым не хватило средств на нормальные участки. Они копают сухую каменистую землю, пытаясь из неё что-нибудь вырастить, но ничего не растёт. Хорошая земля дальше. на противоположном склоне холма. Там виноград. Наверное, и поселение основали именно здесь, чтобы не занимать плодородную почву. Впрочем, вид неплохой. Далеко внизу море, отсюда безопасная и грушечная город живописно лежащий серпом вдоль залива. Зелень парков, купола церквей, минарет мечети, остатки крепости. Да, население этого района за последние 20 лет сменилось чуть ли не полностью. Кому-то дали квартиры, как нам другие уехали. Кто-то умер. Кое-какие хибарки совсем покосились, даже стёкла полопались из-за покривившихся рам. Но в них живут. В народе район называют теперь Бечёвка. Когда-то Виноградное. Не воруют, и ладно. Школа все такая же. Двухэтажное беленое здание с выцветшей надписью над входом «Добро пожаловать». Рядом спортивная площадка, турники, шведская стенка, баскетбольные кольца. Без сеток. Спортивные сооружения каждую весну красят, но краска отколупывается, шелушится, и наружу лезет колючая ржавчина. Когда-нибудь очередной школьник станет подтягиваться и турник рухнет. Мнетнут мяч в кольцо, оно рассыплется в пыль. От школы поворачиваю на запад, на Подгорную, миную Пенсионный фонд, центр занятости, трёхэтажный с большими зеркальными окнами, и оформлялся как безработный ещё в другом месте, в кабинетике при собесе. Потом в начале 2000-х Наплыв граждан стал таким мощным, что пришлось возводить отдельное здание. Но в скоре обращаться в центр почти перестали. То ли ищущей работы закончились, то ли своими силами проблемы решают, то ли просто плюнули. Раз в месяц мне приходит на книжку несколько сотен, определённый срок я переоформляю документы, иногда меня вызывают, чтобы предложить устроиться то дворником, то грузчиком, то курьером. Я отказываюсь. Отказываюсь не нагло, конечно, чтобы не злить тётеник, ссылаюсь на боли в спине, скорую вызывал, просил укол поставить на предрасположенность к простуде. Не, дворником никак. Я не брезгую, но зимой постоянно на бюллетене буду. Летом у меня солнечный удар в детстве был. Не могу долго на солнце. Курьером? Извините, но ведь это для студентов. Может быть, подождем, когда что-то серьезное появится? Я ведь все-таки техникум закончил. Тетеньки соглашаются. Они явно не горят желанием устроить меня на работу во что бы то ни стало. Им кажется самим неловко предлагать мне, 36-летнему, имеющему диплом со специальностью «Монолитное строительство», работу, которую может выполнить и дрессированная обезьяна». Да и пей, есть подходящая вакансия, я вряд ли её займу. Я нигде никогда не работал, только подрабатывал. Не могу представить себя месяц за месяцем, год за годом идущим одним маршрутом в определённое место, пребывающим там по 8 часов. Помню, как после довольно долгого перерыва столкнулся в ресторане Прибой со своей одноклассницей Ириной. Я зашёл туда однажды, решив вкусно поесть, выпить хорошей водки. и увидел ее в фарточке с этой белой официантской наколкой на волосах. «Ты что здесь делаешь?» — изумился. И услышал спокойно, усталое. «Я здесь старею. Я не хочу попадать в ситуацию, когда и мне подвернется на язык подобный ответ. Лучше уж стареть в одиноком кружении по городу». От центра занятости на юг ведет улица Победы. Очень тянет свернуть на нее и через десять минут оказаться у моря, поговорить с Ириной, Наташей. Но я иду на запад по Октябрьской, убеждая себя, что мне очень нужно увидеть то-то и то-то, и внутри крепнет уверенность, что там-то или там-то, или там-то вдруг произойдет неожиданное и в то же время давно ожидаемое событие. то, что изменит вялое и бесцветное течение жизни, моей маленькой, но родной и единственной жизни. Я не верю в реинкарнацию и тому подобное. Это придумали для того, чтобы не слишком сильно страдать от пустоты и приснятины. Если в этой жизни не повезло, значит, в следующей повезет чуть больше, саркастически поется в одной песне. Да, многие только на это и надеются». Октябрьская вводит меня к храму всех святых. За ним старое кладбище, напротив храма — автовокзал. Я вижу таблички на лобовых стеклах автобусов с названиями ближних и дальних городов. Даже Волгоград есть. Но почему-то не верится, что автобусы окажутся в этих городах, что они вообще сдвинутся с места. К тому же и пассажиров в них нет, и водительские места пусты. Пустая привокзальная площадь, совершенно пуста. Ни одного человека, ни собак, даже ветер не гоняет бумагу и целлофановые пакеты. Застывший, умерший мир. Становится жутко. Я закуриваю, но тут же сбиваю уголек с сигаретой и торопливо вхожу в церковь. Уютная полутьма, иконы, лампадки. Женщина в платке отковыривает столовым ножом воск с желтого подсвечника. Стою и радуюсь, глядя на ее движение. Энергичный, не механический скрижеток металла, а металл, как музыка. Мысленно объясняю себе, что все нормально. Люди есть, просто греются внутри автовокзала. что в положенное время водители сядут за руль, заведут моторы, в салонах наберутся по десять, пятнадцать, тридцать пассажиров, может, поругаются слегка из-за каких-нибудь пустяков, из-за мешка в проходе, и покатят в Ростов, Краснодар, Волгоград. «Свечку хотите купить?» — громким шепотом спрашивает женщина. Я мотаю главу «Нет, нет». И вижу в ее взгляде вопрос «А зачем пришел тогда?» может. Да, наверняка она так не думает, но в глазах читается именно это. Мне делается неловко, и через несколько секунд я выхожу на улицу. Снова закуриваю сигарету, быстро иду в старый город. В школе нас приучали любить и уважать историю родного края. Нам рассказывали, что город наш был основан в IV веке до нашей эры. Входил Боспорское царство, а до этого здесь жили какие-то миоты и синды. В 13 веке городом владели генуэзцы. Построили огромную крепость. Следы её встречаются на территории почти всего старого города. Частины с двумя башнями уцелела. В середине 14 века город завоевали золота ордынцы. Потом он принадлежал Османской империи. В конце XVIII и начале XIX веков русские несколько раз брали город, но их выбивали. Говорят, потери с обеих сторон были огромны. В конце концов русские победили. В 1855 году город заняли англичане, правда, через 3 месяца убрались. Во время гражданской войны власть менялась раз 10. После каждой смены происходили казни и чистки. Красные, белые, казаки, анархисты. В 42-м году город в очередной раз был почти стерт с лица земли. Население уничтожено или бежало. Кто на восток, кто на запад. Да, история бурная и богатая. Даже не совсем верится, что... что из-за этого кусочка земли погибло столько людей, столько крови в нее впиталось. Тем более, что в Краеведческом музее двухэтажный домишко из нескольких комнат практически нет доказательств того, что написано в исторических книгах. Несколько изъеденных ржавчиной сабель, пяток стеклянных осколков, которые являются, как утверждает подпись, фрагментами итальянских бокалов, Израсцы, бусинки, камни, в которых скорее угадываются, чем видятся человеческие фигурки. Я не очень-то верю в историю, точнее в грандиозность происходивших в прошлом событий. Например, что наш город 800 лет был крупным торговым центром, портом, в котором стояли под погрузкой и разгрузкой десятки кораблей. Но что это, конечно, было и кануло в небытие почти бесследно. Миллионы людей прожили на этих квадратных километрах своей жизни. Некоторые умерли своей смертью, многих убили. Кто-то погиб героически, кто-то наверняка был потенциальным гением, кто-то был божественно красив. Только кого запомнило человечество? Да никого и ничего выставлять в музее. А что останется от нашего времени через 1000 лет после парочки катастроф? Э, да, наверняка тоже какие-нибудь обломки, осколки, мелочи. Ну вот, правда, единственное, оставшееся от прошлого не мелочь. Кусок стены и две башни возле самого моря. Конечно, полуразрушенные, осыпавшиеся, но всё равно внушительные. И невольно представляется, как тащили сюда отёсанные камни, клали один на другой при помощи разных приспособлений, рычагов, или пленники изнурённые строили, или сами геноэсцы. Крепкий, активный, весело подбадривающий друг друга, уверенные, что за этими стенами будут жить их потомки до скончания веков. В заливе на волнах покачиваются корабли со спущенными парусами. На берегу шатры, бочки с вином и порохом. Пять, десять, сто лет строились пояса стен и башен, Дома и церкви внутри них, Росло население, богатело. И вот к стенам подходят чужие, Желающие город завоевать. Происходит штурм, но он неудачен. Осада, летят в город камни и горящие стрелы, долбит укрепления стенобитной орудие В книгах написано, что геноицы содержались до последнего. Наконец, в стане осаждающих началась эпидемия чумы, и хан приказал метать тела умерших за стены. Лишь несколько геноицев уплыли на одном корабле. Завоеватели ворвались в опустевший город, набрали добра, но почти все поумирали. Через какое-то время жизнь вернулась и возвращалась еще не раз. Что ж, место удобное, но крепостей уже не строили, видимо, зная, что в один прекрасный момент найдутся те, кого стены не остановят. И дома стали не такие крепкие. Сохранилось у нас несколько древних зданий из каменных блоков, с узкими окнами, плоскими крышами, напоминающими могильные плиты. И вот сейчас рядом с генуэзскими башнями налеплены хилые домишки, сараюшки, сортиры, окруженные символическими заборами. На два-три поколения рассчитаны эти постройки не больше, не дольше. Здесь рядом с башнями мне и хорошо, и муторно. Вот, нахожусь в нужном месте, но я опоздал. И нечто важное уже случилось. Не исключено, что оно произойдёт снова, но когда неизвестно. А ждать тяжело. Да и как ждать? Это только литературные герои могут сидеть годами и глядеть вдаль с надеждой. А живые Вот потоптался минут десять под одной из башен и уже стал коченеть. И в туалет захотелось, и голод почувствовал. Надо идти дальше, туда, где зимой теплится хоть какая-то жизнь, где кафешки с туалетами, ресторан «Прибой» с Ириной, музей с Наташей, где есть шанс встретить тех, с кем можно словом перекинуться. И по портовой улице я шагаю на восток к центру города, небольшого приморского городка, в котором живу. Слева четырёхоэтажные дома, раньше в них жили семьи моряков и портовых рабочих, а теперь непонятно кто. Справа здание порта, железные бетонные заборы, стальные ворота, большинство из которых не открывали уже много лет. Даже деревца кое-где пеньями выросли. Вот показались краны, неподвижные с повисшими стрелами, напоминают дребезжущих жирафов. Или больных? Порт пуст, причал тоже. Нет, вот перед широкими решетчатыми воротами, к которым идут рельсы, медленно проходит человек с ружьем за спиной. Часовой. Смешно. Что он охраняет? Да наверняка есть что. Страшно осознавать, что ничего не осталось. Нет. Дохожу до железнодорожного вокзала. Симпатичное здание салатового цвета, несколько путей, разъезды, стрелки, тупики. Наш город конечная станция. Южнее на побережье курортные посёлки, санатории, профилактории, заповедник. Часть пассажиров летом с поезда сразу пересаживается на автобусы и едет туда. Там, конечно, лучший отдых, но и цены раза в 3 выше. Ну всё. Поэтому у меня особой мужчи, тем более с детьми, предпочитают проводить свой отпуск здесь. А что? Пляжи есть, в том числе и песчаные, загазованность невысокая, кафешек и ресторанов, аптек, магазинов полно. Квартиры дешёвые, комнаты копеешные. А то, что по онкологии наш городок первый в регионе, не афишируется. Да и кто знает наверняка, что на первом? И может, случайно так получается. Подбрались люди, предрасположенные к раку. Но поговаривают тихо между собой, что на военной базе в шахтах стоят ракеты межконтинентальные, крылатые. Саму базу на восточной окраине города закрыли, а оружие осталось ржаветь и испускать радиацию. Никто своими глазами ракет не видел, в шахты не пробирался, но упорно винят враг и базу, скорее чтобы найти для себя причину, непонятность ведь хуже всего. Да и наверняка обида мучает. Вот столько лет жили рядом со стратегическим объектом в опасности, но и с сознанием, что является щитом родины, и вдруг часть этого щита откололи и бросили, и люди стали ненужны. да вдобавок должны глотать радиацию. Не знаю, не знаю. Может, и правы они. По большому счёту правы. Обидно быть ненужным. Тошно от нынешней свободы. Зимой к нам прибывает один пассажирский поезд в сутки. Зато в сезон бывает до пяти дополнительных. Площадь тогда забита палатками и лотками, везде жарят мясо, пекут пиццу, осетинские и краемские пироги. Шумно, суетливо, празднично, дни и ночи мелькают с бешеной скоростью, но кажется, что лето не кончится, всегда будет вот так жарко, ярко, многолюдно. А потом в середине октября резко холодает, и город пустеет. Большая часть кафе и ресторанов закрывается, палатки, лотки, тенты убирают на склады, Ис создаётся впечатление, что часть города исчезает. Действительно, в прямом смысле. Пусть не главная часть, но всё-таки именно та, ради которой к нам сюда едут туристы, поддерживают своими деньгами наше существование. Без этой части горожане впадают в спячку, тяжёлую, не прибавляющую сил. Но есть пятачок, где жизнь теплится и сейчас. Земская площадь. В метрах 200 от набережной окружена краеведческим музеем, городской картинной галереей с полтысячи пейзажей города и его окрестностей, центральным офисом банка, гостиницей Прибой, рядом модный ресторан. На площади несколько сувенирных киосков. вдруг кто из зимних гостей захочет купить раковину или золотированного крабика или брелок, магнитик. Herr Крас на себе и упорно поддерживает лишь ещё угольки в своём мангале в надежде, что появятся голодные гости и скажут: "Пять". Нет, 10 шампуров, давай-ка, друг, давина, до, до помидоров, да сыра. Завидев местных, на себе и зазывает их на всякий случай. "О, дорогой", улыбается мне. "Кушать хочешь?" "Хочу". Тоже улыбаюсь, принимая игру. Э этими словами мы обмениваемся каждый раз. Барашка, свинку, курочку обещаешь на себе и страдальчески ломает бровью. Ох, да я бы с радостью, не могу, знаешь, но совсем мало возьму. 150 целый шампур. Вот иду, давай. Иногда, но редко я соглашаюсь. Сажусь за пластиковый стол под брезентовым зонтом, надёжно закреплённым верёвками и камнями. И жду, наблюдая, как на себе и с любовью готовит шашлык, куриу смотрю в сторону моря и представляю, что я где-то в другой стране, на побережье Бескайского залива или Балтийского моря. Я приехал сюда зимой, чтобы отдохнуть от суеты родного города. Потом ем мясо, запивая вином или проглатываю рюмку другую домашней на себе и вычачи. «Сегодня я поблагодарил и отказался. Во-первых, не стоит стыловаться на себе и слишком часто, и демонстрировать, что я как-то завишу от его вкусных шашлыков. Вполне может из-за этого цену поднять, да и просто свое превосходство надо мной почувствовать. Во-вторых, в прибое теплее, чем здесь. В-третьих, денег просто жалко. Сто пятьдесят, хоть и мелочь, но если выкладывать по сто пятьдесят три раза в неделю... то в месяц получается около трёх тысяч. Плюс чача, плюс помидоры, хлеб. Жарновато. А главное, с Ириной просто так не пообщаешься. Надо что-нибудь заказать. Спасибо на себе. Может, завтра? Говорю шашлычнику и скорее отворачиваюсь, но успеваю заметить, как оползает его улыбка.